Июнь 9 Твердыня наша является реальностью всех трех миров, и в тонком мире она может служить целью устремления и прибежище духа так же, как она служила на земле. Среди сложностей надземного мира очень важно иметь крепкую, непоколебимую основу, на которой можно утверждаться духом. Помимо главной тирдыни имеется много ашрамов, и для наших людей есть и кров, и прочные стены. Там они более нужны, чем на земле, как магнит притяжения и убежище, где путник может передохнуть в безопасности.